Ведь теперь за его ранними картинами гоняются как за воблой, а платят как за бамбукового медведя. редкость? А когда-то т о редкость валялась в коровнике на краю больших крокобор. А великий художник спал на кулаке и рукавом укрывался. Это я в точно говорю. Так бы он и продремал, но вот фортуна. Я б ы в ш и я н а д е ж д ы сельской хирургии, Разношу за стаканчик слухи из конюшки, а дальтоник, чудной все-таки город Париж, прыгнул из коровника на Эйфелеву башню. п е р н д и з о н поплевывает на меня с высоты и трескает каждый день омара. Вот что значит не родись красивым. Фортуна и пшеничниру тоже, между прочим, дико повезло. Как он раскопал какую-то пупыревскую картину в Одессе? Чудеса! ч и с т о й воды фортуна, ведь столько лет прошло, но ничего е щ е о с т а л а с ь одна картина, тот самый голубой к о з е л е е никому не раскопать, только один человек может отсделать. Он беден и болен, но н а й д е т денег на дорогу, а нет, пойдёт в деревню пешком. В комнате повисла подвальная тишина. Со двора доносился одиночный сухая стрельба да миношников. Тот надсад н а з в а л Петьку завтракать, жирный голубь цокал лапами по карнизу. — И бедный, больной человек твердо намерен шагать в большие к р а х о б о р ы раздельно проговорил Стасик. — Еще бы! Без отдыха и привалов! Ну-ну, передайте пешему привет. м а з а л и н и платок я вышлю ему вандеролью в, в к р а х о б о р ы Это для чего же мне твой платок? — «Будете вытирать слезы на поминках». «Вашего козла давно нет в живых», — от него осталось н е больше, чем от сапог с бархатной оторочкой. «Много ты понимаешь», — сказал оракул. «Плакать мне не придется. Три года назад я ездил хранить сестру, и знаю, что вы знаете». «Что же вы примолкли?» «Никому и ни за что». Аркадий Иванович замотал головой, будто вынырнул из безрыбицы и желал теперь освободить уши от воды. «Не скажу! Ни за какие деньги!» «При чем тут деньги?» с т а с ь к полез рукой под такту, снова достал фляжку с аистом и поставил на стол. «Простите, на чем мы с вами остановились? Вы что-то рассказывали про сестру?» Аркадий Иванович зашаркал ногами по полу, словно собирался его о т ц и к л е в а т ь Фляга, — гипнотизировал Аркадий Иванович, — о т н и м а л а все мысли не д а в а л а присчинить на ходу что-либо п у т н о Он мог сказать только правду, накрепко засевшую в голове, но этого ему как раз и не хотелось. — И этот человек еще говорит о воспитанности, — сказал Стасик, наполняя стакан, нацеливаясь на него самым определенным образом. Но... — Ну... Я долго ждать не буду, у самого в горле сух. Не трогайте стакан, — п р о х р и п е л Аркадий о в и ч Козел по-прежнему в нашей деревне, д а -да, в к р а х о б о р а х Он хранится у Герасима Блаженного. Отдайте коньяк. У них там секта, и козел отпускает грехи. Козел отпущение, ясно? Аркадий Иванович утихомирил дрожащие руки и залпом выпил. Минуты и позже он зачмокал губами и обмяк на стуле, словно пальто, рухнувшее с вешалки. Стасик заметался по комнате, потом остановился у окна. Тугой голубь камнем полетел вниз. Доминошники размашисто обмолачивали щербатый стол. По-прежнему звали Петьку. Петька молча корчила рожи, спрятавшись за дворовый гараж. «Артуна, конечно, есть», — сказал Бурчалкин. «Не д а м к о м же послал мне оракула». Он переложил спящего на тахту, прикрыл зверь и з блудливой улыбкой выскочил во двор. Антикварный магазин помещался почти рядом с ипподромом, в старом доме с м и н а р е т н ы м и окнами. Ян Пшеничнер — лысоватый пухлый человечек с улажными масляными глазками, — сидел в узком подвальном отсеке, забитом картинами, люстрами и вазами. Вазы поражали своими размерами. Их можно было выставлять разве что у ворот города для удержания неприятелей. На столе директора лежали потертые нарукавники, школьная непроливашка и пачка сигарет махорочной. Ян Пшеничнер очень заботился о наглядной бедности.